Не зная его работ, ну, конечно, я забыла. Так странно, что вы их не знаете. Она наклонилась к флер, и глаза ее засияли. Мне так хочется, чтобы он написал ваш портрет. Получилось бы изумительное произведение. Ваш отец непременно должен это устроить. При вашем положении в обществе, Флёр, да еще после прошлогоднего процесса... Флёр едва заметно передернула. Бедный Харролд сразу мог бы создать себе имя. Он гениален, добавила Джун нахмуря лоб. Обязательно приходите посмотреть его работы. Я с удовольствием, сказала Флер. Вы уже видели Джона? Нет? Жду их в пятницу. Надеюсь, что она мне понравится. Необычно все иностранцы нравятся, кроме американцев и французов. То есть, конечно, бывают исключения. Но, разумеется, сказала Флер.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 Морланд висит над буфетом. В громадной столовой, где даже громоздкая мебель казалась маленькой, Морланд совсем пропадал между двумя натюрмортами голландского происхождения и соответствующих размеров. Композиция картины была проста. Белая лошадь в конюшне, голубь подбирает зерно, мальчик ест яблоко, сидя на опрокинутой корзине. С первого же взгляда Сомс убедился, что перед ним оригинал, и даже не реставрированный, общий тон был достаточно темный. Сомс стоял спиной к свету и внимательно разглядывал картину. На Морланда сейчас не такой большой спрос, как раньше. С другой стороны, картины его своеобразны и удобного размера. Если в галерее не так много места и хочется, чтобы этот период был представлен, Морланд, пожалуй, выгоднее всего после Констебля. Хорошего Крома-старшего дьявольски трудно найти. А Морланд всегда Морланд, как Милли всегда Милли, и ничем иным не станет. Как все коллекционеры периода экспериментов, Сомс, снова и снова убеждался, что покупать следует не только то, что сейчас ценно, но то, что останется ценным. Те из современных художников, думал он, которые пишут современные вещи, будут похоронены и забыты еще раньше, чем сам он сойдет в могилу. Да и не мог он найти в них ничего хорошего, сколько ни старался. Те из современных художников, которые пишут старомодные вещи, а к ним принадлежит большая часть академиков. Те, конечно, осмотрительнее. Но кто скажет, сохранятся ли их имена? Нет. Безопасно одно – покупать мертвых. И притом таких мертвых, которым суждено жить. А так как Сомс не был одинок в своих выводах, то тем самым большинству из живых художников была обеспечена безвременная кончина. И действительно, они уже поговаривали о том, что картин сейчас не продать ни за какие деньги. Он разглядывал картину, сложив пальцы наподобие трубки, когда послышался легкий шум. И, обернувшись, он увидел низенького старика в диагоналевом костюме, который точно так же разглядывал его самого. Сомс опустил руку и, твердо решив не говорить «Ваша светлость» или «Что бы там ни полагалось», сказал Я смотрел на хвост. Неплохо написан. Маркиз тоже опустил руку и взглянул на визитную карточку, которую держал другой. Мистер Форсайт? Да. Мой дед купил ее у самого художника. Сзади есть надпись. Мне не хочется с ним расставаться, но время сейчас трудное. Хотите посмотреть его с обратной стороны? Да, сказал Сомс. Я всегда смотрю на обратную сторону. «Иногда это лучшее, что есть в картине», — проговорил Маркиз, с трудом снимая Морланда. Сомс улыбнулся уголком рта. Он не желал, чтобы у этого старика создалось ложное впечатление, будто он подлизывается. «Осказывается наследственность, мистер форсайт продолжал тот, нагнув голову на бок когда приходится продавать фамильные ценности. «Я могу и не смотреть с той стороны», — сказал Сомс. «Сразу видно, что это оригинал». «Так вот, если желаете приобрести его, мы можем сговориться просто как джентльмен с джентльменом». «Вы, я слышал, в курсе всех цен». Сомс нагнул голову и посмотрел на обратную сторону картины. Слова старика были до того обезоруживающие, что он никак не мог решить, надо ли ему разоружаться. «Джордж Морланд лорду Джорджу Ферреру, прочел он. «Стоимость 163,80 фунтов получена. 1797 «Титул он получил позднее», — сказал маркиз. «Хорошо, что он уплатил Морланду». Великие повесы были наши предки, мистер Форсайт. То было время великих повес. От лесной мысли, что гордый Доссет был великий повеса, Сомс слегка таял. «И Морланд был великий повеса», — сказал он. Но в то время были настоящие художники. Можно было не бояться покупать картины. «Теперь не то. Ну не скажите, не скажите». — возразил Маркиз. — Еще есть чего ждать от электрификации и искусства. Все мы захвачены движением, мистер Форсайт. — Да, — мрачно подтвердил Сомс. — Но долго на такой скорости не удержаться. Это неестественно. Скоро мы опять остановимся. Вот не знаю. Все же нужно идти в ногу с веком, не правда ли? Скорость — это еще не беда. — сказал Сомс, сам на себя удивляясь. — Если только она приведет куда-нибудь. Маркиз прислонил картину к буфету, поставил ногу на стул и оперся локтем о колено. — Ваш зять говорил вам, зачем мне нужны деньги. Он задумал электрифицировать кухни в трущобах. Как-никак, мистер Форсайт, мы все же чище и гуманнее, чем были наши деды. Сколько же вы думаете стоит эта картина? Можно узнать мнение Думетриуса. Этого с Хеймаркета? Разве он лучше осведомлен, чем вы? Не сказал бы, честно признался Сомс. Но если бы вы упомянули, что картиной интересуюсь я, он за пять геней оценил бы ее и, возможно, сам предложил бы купить ее у вас. «Мне не так уж интересно, чтобы знали, что я продаю картины». «Ну, — сказал Сомс, — я не хочу, чтобы вы выручили меньше, чем могли бы. Но если бы я поручил Думетриусу достать мне Морланда, больше пятисот фунтов я бы не дал. Предлагаю вам шестьсот». Маркиз вздернул голову. «Не слишком ли щедро? Скажем лучше пятьсот Сомс покачал головой. «Не будем торговаться», — сказал он. «Шестьсот. Чек можете получить теперь же, и я заберу картину. Будет висеть у меня в галерее в Мейпл дерхеме Маркиз снял ногу со стула и вздохнул. «Право же, я очень вам обязан. Приятно думать, что она попадет в хорошую обстановку. Когда бы вам не вздумалось приехать посмотреть на нее...» Сом сосекся. Старик одной ногой в могиле, другой в палате лордов, что, впрочем, почти одно и то же. Да разве ему захочется ехать? «Это было бы прелестно», — сказал маркиз, глядя по сторонам, как того и ждал Сомс. «У вас там есть своя электростанция?» «Есть», — и Сомс достал чековую книжку. «Будьте добры сказать, чтобы вызвали такси. Если вы немного сдвинете на тюрморты...» «Ничего не будет заметно». Прислушиваясь к отзвуку этих малоубедительных слов, они произвели обмен ценностями, и Сомс, забрав Морланда, в такси вернулся на Грин-стрит. Дорогой он подумал, не надул ли его маркиз, предложив сговориться как джентльмен с джентльменом. Приятный в своем роде старик, но вертляв, как птица. И так зорко поглядывает, сложив пальцы трубкой. И теперь в гостиную у дочери он сказал. «Что я слышу? Майкл занялся электрификацией кухонь в трущобах?» Флёр улыбнулась. Иронический оттенок ее улыбки не понравился Сомсу. Майкл по уши увяз. «В долгах?» «О, нет. Увлекается трущобами, как раньше фагортизмом. Я почти не вижу его». Сомс мысленно охнул. Ко всем его мыслям о ней примешивался теперь Джон Форсайт. Правда ли ее огорчает, что Майкл поглощен общественной жизнью? Или она притворяется и видит в этом только предлог, чтобы жить своей личной жизнью? — О трущобах, конечно, пора подумать, — сказал он. — Ему нужно чем-нибудь заняться. Флер пожала плечами. — Майкл не от мира сего. — Этого я не знаю, — сказал Сомс. Но он довольно-таки... доверчив. — А тебе этого нельзя сказать, папа? Правда? Мне ты ни капельки не доверяешь. — Не доверяю, — растерялся Сомс. — Почему? — Почему? С Сомс воззрился на Фрагонара. — Ох, хитра! Догадалась. — Джун верно хочет, чтобы я купил какую-нибудь картину, — сказал он. Она хочет, чтобы ты заказал мой портрет. Вот что. Как фамилия ее несчастненького. Кажется, Блейд. Никогда не слышал. Ну так, наверное, услышишь? Да, пробормотал Сомс. Она как пьявка. Это в крови. В крови форсайтов? Значит, и ты, и я такие милые Сомс отвел взгляд от картины и в упор посмотрел в глаза дочери. — Да, и ты, и я. — Вот хорошо-то, — сказала Флёр.